Глава третья, в которой речь идет о давней истории и давнейших профессиях. Золото притягивает умы, всегда притягивало, несмотря на все старания наивных идеалистов. Умы, рабочие руки, зоркие глаза, кинжалы, мечи, а также танки и вертолеты. Именно золото в прямой или косвенной форме было и остается причиной всех войн, покушений, и заговоров. Банально, но факт. Когда-то, еще во времена египетских фараонов, пресловутый желтый металл частенько встречался на территории нынешнего Сайбана. Говоря по чести, племена, существовавшие здесь в ту пору, слыхом не слыхивали ни о фараонах, ни о цивилизации как таковой. А потому жили себе первобытно общинным укладом, и вуз не дули. Живность здесь по причине теплого климата обитала в количествах изрядных, копья и стрелы у людей не переводились а все прочее было делом наживным до поры до времени. Лет за тысячу до Рождества Христова некоторые изыски великих цивилизаций достигли наконец Юго-Восточной Азии, породив в людских умах жажду наживы. Люди научились ценить золото, научились его добывать и обрабатывать, научились делать монеты, напрочь презрев всякие там раковинки и кусочки звериных шкур. Не будем, впрочем, во все это углубляться, потому как вышеописанный процесс известен каждому еще со школьных уроков истории. Шли годы, сменялись века, жадность и коростолюбие человечества возрастали в геометрической прогрессии. Лет за 200, все до того же Рождества, в джунглях появились новые люди, низкорослые, жилистые и воинственные племена Сайбо, вооруженные бронзовыми мечами. Исход столкновения был предрешен самой логикой исторического развития. Деревянные копья не могли противостоять тяжелым клинкам пришельцев. Многочисленные, как муравьи Сайбо, начали активно расчищать джунгли, и золото, обнаруженное здесь, послужило племенному вождю большим приятным сюрпризом. А время все шло. Раннефеодальное государство Шакия было разгромлено спустя 400 лет немытыми парнями Чингисхана. А уж этот народ имел особый нюх на золото. Дальнейшая история Сайбана во многом схожа с биографиями прочих стран Юго-Востока. Сплошная череда войн и оккупаций. Монголов сменили китайцы, потом англичане. Цивилизованная Британская империя привыкла мыслить широко, а потому кроме золота принялась активно добывать уголь, нефть, рубины и прочие ценности. Сто с лишним лет подобные разработки весьма истощили лесные месторождения, а век 20 породил в умах бурную жажду свободы. Вскоре после Второй мировой войны бывшая британская колония Сайбан превратилась в независимую республику, абсолютно не ведая, что за этим последует. Первое и единственное всенародно избранное правительство попыталось направить страну курсом рыночных реформ, а потому продержалось недолго. Как показывает историческая практика, демократы и рыночники абсолютно не умеют защищать ни безопасность государства, ни даже себя любимых. Слишком увлекаются процессом накопления капитала. Уже в середине 60-х власть в стране надежно прибрала к рукам некая народная революционная партия – Во главе с товарищем Джуйвеном, провозгласив при поддержке Советского Союза сайбанский путь к социализму. Надо сказать, особой оригинальностью вышеназванный путь не отличался, представляя собой нечто среднее между китайской культурной революцией и советской коллективизацией с добавлением присущей Азии кровожадности в духе Пол Пота. Крестьяне, никак не желающие отдавать своих быков и свиней в общую собственность, нещадно прессовались методом помещения в яму, либо прямого узикновения головы с плеч. За 20 лет такого правления численность сайбанцев сократилась весьма значительно, почти на треть. Так бы оно и дальше шло, не начнись в 80-е оттепель по-сайбански. Попросту к власти пришли люди, настроенные куда демократичнее прежних вождей. Быков и свиней ошарашенным крестьянам стали помаленьку возвращать. Репрессии за ненадобностью отменили и завели даже разговоры ни много ни мало о ревизии всей деятельности НРП. Покойный товарищ Джуй Вен многим оказался вовсе не товарищем. Линию его признали ошибочной. Много чего сделали в общем. Завершился процесс оттепели и слякоти вполне закономерно и опять же по-азиатски военным переворотом генерала Пхайгонга. с демократией в государстве Сайбан покончено было раз и навсегда, как впрочем и с социализмом. То, что мы видели, это еще цветочки, заявил Суханов, расположившись с телохранителями в салоне задрипанного такси. Судя по дребезжанию и обводам Кузова, изготовленная машинешка была в годах в 60-х, лишь чудом сумела не сгнить дотла в здешнем здоровом климате. Всего-навсего вояки, да еще и вежливый. Гораздо хуже бывает привлечь внимание людей из W. -E. Откуда? Двойное Е e, или просто е e е -E, В переводе означает «глаза и уши». Официальное наименование здешней тайной полиции, хотя сами сайбанцы предпочитают местную кличку «катуны» или «невидимки». Звучит интригующе. Только не для того, кто попадает к ним в разработку. Слышал что-нибудь про гаитянских тантанмакутов? Край муха. Ну так вот, методы примерно те же. Пыточные подвалы, всеобщая засекреченность и смутные намеки про использование черной магии. Местному населению этого более чем достаточно. Здесь считается, что катуны могут узнать даже твои мысли. Буде решишь ты непочтительно подумать про генерала Пхайгонга. За неуважительные о нем слова к тебе могут прийти среди ночи и попросту вырезать язык, без суда и следствия. Бррр, ужас какой! Вздрогнула хладнокровная обычно Кира и плечами даже повела зевковато. Как они терпят! А разве у них есть выбор? Богдан, имевший некоторый комитетский опыт в те еще времена, не мог не согласиться с Сухановым. Засекреченность, всезнание и всесилие – вот три кита, на которых держится любая по-настоящему мощная спецслужба. Всякая гласность тайной полиции нужна примерно так же, как солнечный свет киношному вампиру. До отеля добрались уже в сумерках. Тропическая ночь упала на город, как всегда, внезапно. Выбравшись первым из такси, Богдан огляделся настороженно, отступил чуть в сторону, пропуская клиента и страхуя его от улицы. Да, расслабься ты. Как ни странно, Суханов ощущал себя тут в полной безопасности и улыбался даже иронически. Посмотри-ка лучше на это строение. Богуславский хотел ответить, что гонорар свой получает как раз за неумение расслабляться на работе. Но в последний момент прикусил язык. Вспомнил опять старую добрую истину насчет споров с клиентом. Собака лает, а караван идет. Любил говаривать инструктор на занятиях по психологической подготовке. Вас могут попытаться вывести из равновесия спутники клиента или даже он сам. Могут повысить на вас голос или оскорбить. Это может оказаться пьяным капризом, а может злым умыслом с целью отвлечь ваше внимание. Телохранитель, поддающийся на подобные провокации, обречен изначально. Собака лает, а караван идет, повторил Богдан простейшую форму самогипноза и улыбнулся Суханову вполне доброжелательно. Тем более, что здание отеля, у стен которого они стояли, действительно заслуживало внимания. Шибко уж своеобразным было, нехарактерным для здешней архитектуры. Зубцы, башни. Замечаешь сходство? Неужели Московский Кремль? Вот на что смахивала езданица? Кремль, уменьшенный раз и так в десять, и со стеной, плавно переходящей в башню. Разве что символов государственности российской не хватало на шпилях. Ни звезд тебе рубиновых, ни пташек о двух головах. Построена во времена товарища Джуй Вены и называлась тогда, соответственно, путь к социализму. Сейчас, в связи с подъемом национального самосознания, переименована в звезду Сайбана. Кира открыла широченную натурального дерева дверь и первой шагнула в фойе. Богдан, пропустив клиента, замкнул шествие. Good evening ladies and gentlemen. Gullosok девушки за stойкой nичуть не уступал той stuardesse в самолете. Сплошной бархатный сексапил. Сама девушка являла собой пикантную смесь европейской деловитости с азиатской мягкостью. А фойе вокруг нее равно успешно сочетала экзотику и евростандарт. Да, похоже от социализма тут мало что осталось, подумала вслух Богдан, подав на регистрацию документы и улыбнулся администраторше профессионально вежливо не хуже ее самой. Нам заказаны два номера. Языковой барьер отнюдь не мешал господину Суханову изъясняться. Пару-тройки ходовых английских фраз было вполне достаточно. Категория люкс двух- и одноместный. И, сделав все необходимые записи, администраторша протянула два ключа с брелоками, алыми пятиконечными звездами из плексигласа. Номера оказались самыми обыкновенными. Никаких тебе курящихся сандаловых палочек, никаких серпаста молоткастых декораций а-ля Рюс. Евростандарт, евродизайн, евростиль, сплошная синтетика светлых тонов от пола до потолка. Богдан, изначально видевший в Кире не только телохранительницу, получил догадки догадке подтверждение: ему предназначался одноместный номер. Заботится о нас, начальство, пропурчал Богуславский, запираясь изнутри и бросая сумку прямо на пол. Простым охранником люкс выделяет. Само, опять же, в двух местках ютится. Хорошее, блин, начальство. Естественное желание слазить после дороги в душе к Богдан кое-как преодолел, следовало для начала выяснить планы клиента на вечер, выяснить и подкорректировать по мере возможностей. Богатые люди особые люди. Туго набитый бумажник кажется им этаким мини-бронежилетом, под защитой которого можно смело идти куда угодно, даже без телохранителя. Даже на грязные улочки азиатского города, где, в отличие от ночных Парижа и Версалий, развлечения носят весьма специфический характер, а полицейских и днем с огнем не найдешь. Решив, что в жизни всегда есть место подвигу, Богдан ограничился умыванием, после чего включил кондиционер и телевизор, уселся, расслабился. Необходимая свежесть в номере образовалась вполне оперативно, а вот с пищей для души было сложнее. Не желали три местных телеканала развлекать заезжих туристов, транслируя с завидным постоянством в течение последующих минут 20 пламенную речь неведомого политика. Тоже местного наверняка. Может даже самого генерала Пхайгонга. Экипирован политик был, естественно, в униформу и ораторствовал, как истинный патриот на языке сайба, абсолютно неведомом Богдану. Скучновато ораторствовал, без всяких признаков интонации. Богуславский даже поностальгировал малость, припомнив речи дородного Леонида Ильича. Затем выбрал из трех одинаковых портретов наиболее симпатичный и оставил его на экране в качестве говорящей заставки. «Должно ведь оно когда-нибудь кончиться» абы по законам логики. Стук в стену раздался примерно через полчаса, выводя Богдана из состояния легкой дремы. Условный стук, два подряд и один через паузу. Приглашение зайти. Открыв глаза, Богуславский убедился в наличии на экране прежнего действующего лица, вздохнул и выбрался, наконец, из удобного кресла. Обстановка в соседнем номере была вполне пристойной. Клиент и хранительница его тела восседали себе перед телевизором, опровергая своим видом все пошлые домыслы. Напиток неизвестный потягивали из одинаковых высоких бокалов. На экране крутилось бешеное действие. Кто-то кого-то догонял, убивал, обстреливал и материл при этом, используя убогие сочетания со словом «фак». «Весело у вас тут», – прокомментировал Богдан, сообразив запоздало, что привилегия смотреть по всем каналам форменного оратора на туристов все же не распространяется, по причине наличия в номерах банальных видеомагнитофонов. «Недооценил, стало быть, уровень здешней цивилизации». «Присаживайся, друг мой», – предложил Суханов гостеприимно, указывая вольным жестом на кресло. «Мы вот тут с коллегой твоей эм, немного расслабились». «Да он лыка не вяжет», — подумал Богдан, но тут же наткнулся на острый из-под бровей испытующий взгляд клиента. Вполне трезвый взгляд. Кивнул вежливо, решив ничему не удивляться, растянул губы в скуповатой улыбке. «Нужна моя помощь?» Кира смотрела на него искоса, почти без эмоций, хотя некоторая лукавенка в глазах все-таки промелькнула. «Тебе не одиноко в номере, друг мой?» «Я привычный». Напрасно, напрасно, провозгласил Дмитрий Константинович с тем же хмельным пафосом, но уже по инерции скорее, не пытаясь больше ломать комедию. Одиночество испепеляет душу, знаешь ли. В связи с этим предлагаю тебе спуститься на улицу и найти себе подходящую компанию. Там, знаешь ли, сейчас весьма обширный выбор. Предлагайте девочку за ваш счет. Мальчика, друг мой, мальчика. Что-то, наверное, мелькнуло в глазах Богдана, если даже Кира сподобилась улыбнуться. «Но зачем мне?» «Надо, Федя, надо!» — отозвался клиент, цитата из старого анекдота, и тон его стал внезапно сух и деловит. «Этих там масса, но тебе нужен будет один, конкретный, с большой спортивной сумкой. Я думаю, он тебя уже ждет». На улице было все так же душно, да еще и темно вдобавок, светили фонари, и выбор был действительно велик. Особи, относящиеся по недоразумению к мужскому полу, чеснились подальше, и едва не прячась в тени. Гоняли их тут, очевидно, не хуже, чем в Союзе лет 20 назад. Появление Богдана вызвало промеж них некоторое волнение, шепотки и суету. Но сумки спортивные он так и не заметил, не судьба, стала быть отошел поближе к крыльцу и фонарям, угодив во владение девочек. Этих было куда больше, но выглядели они все как одна, весьма и весьма потасканными. «Гляди, Анжела, какой мэн! Штатовский поди!» «Да, ну, скорее, итальяшка И не смотрит даже!» Ничего особенного тут не было. За годы за туров Богдан вполне научился одеваться, ходить и выглядеть по-импортному. Да и загар тропический опять же помогал. Встреча с соотечественницами удивляла еще меньше. Ладно бы туристов российских тут встретить. А уж этих-то. Где их только нет в наше время? Эй, парень, ты не меня ждешь? Фраза на плохом английском прозвучала из-за спины настолько внезапно, что Богославский почти вздрогнул обернулся с нарочитой линцой и взглянул сверху вниз на собеседника, на одну из особей, рискнувшую покинуть свою тень. Как и прочие коллеги по ремесолусе, и достойный мужчина наряжен был в обтягивающие лазурного цвета джинсы и укороченную футболку топ, да вдобавок слегка накрашен. Главная сумка в руках наличествовала. «На Красной площади голубые ели», — пробормотал Богдан, — по-русски фразу из анекдота и кивнул на вполне соответствующей этой фразе Кремль. «Пошли, что ли? Давай уж сумку понесу, как истинный джентльмен». Голубо-джинсовый хлопец комплексовать особо не стал, уступил ножу с кокетливой готовностью и сам за другую ручку уцепился. Так и потопали в фойе. Мимо целой шеренги проституток, ухмылявшегося охранника на входе и администраторши, вскинувшие понимающие брови, Вошли в лифт, поехали. «Если еще начнешь прижиматься, я тебе в рожу дам», произнес Богдан как можно убедительней в интимном зеркальном полумраке кабины. «В To face. понял?» Собеседник никак не отреагировал. Стоял в себе, сунув руки в карманы и разглядывал безучастно собственное отражение. Говоря по чести здесь и сейчас, он совсем даже не походил на Гомика. «Обыкновенный, местных кровей мужик, жилистый, сосредоточенный, с умным и цепким взглядом, одет разве что несколько экстравагантно. Ну да, профессионалу на такие мелочи попадаться грех». «Слушай, а это правда того? Или притворяешься?» На сей раз Сайбанец взглянул внимательней. Как смотрят на спарринг-партнера, отмечая взглядом болевые точки, улыбнулся вдруг и взял Богдана под руку. «Ты чего опять?» Поразился Богославский, успевая уже понять, что дверцы за спиной разъезжаются, а там на этаже горничная и постояльца. Много всяких случайных зрителей. Кошанул смущенно, натянул на лицо беззаботную улыбку и шагнул на всеобщее обозрение. Коридор, к счастью, был совсем не длинным. «Заходи тебе туда», — велел Богославский, тормознув у дверей сухановского номера и вручая Сайбанцу ручную кладь. «Дальше сам дойдешь. Сам». «Хорошего помаленьку, знаешь ли?» Расслабиться, впрочем, не удалось, и едва уселся в кресло, как явилась и без стука Кира, причем все с той же злополучной сумкой в руках. «Ты чего это общественное имущество на охраняемую персону взваливаешь?» Поинтересовалась, пройдя без бесцеремонно на каблучках по ковровому покрытию и усевшись грациозно на кушетку. «Дверь, кстати, запирать нужно в столь диких местах». «Я знал, что ты придешь», — соврал Богдан беззаботно, прицеливаясь телевизор пультом ДУ. Спустя пару мгновений экран вспыхнул, явив взором все того же до более знакомого оратора вояку. «Слушай, может, у них там пленка закольцевалась?» «Что?» «Да нет, это я так». Мысли вслух. «Что там говоришь в сумке-то?» «Встань да погляди. Или тебе мало того, что заставил бедную слабую женщину таскать такую тяжесть». В сумке оказалось оружие, охотничье и боевое. Насколько Богдану было известно, местных жителей, выловленных с подобной ношей в руках, ожидала как минимум тюрьма, а то и стенка без долгих разбирательств. Вот тебе и голубой. У Дмитрия Константиновича здесь обширные связи, пояснила Кира с видом знатока. Все эти хлопушки куплены заранее и ввезены в страну нелегально. А что, здесь купить нельзя? В принципе, можно, но разве такое купишь? Да уж действительно... Не все можно найти в магазинах, даже при капитализме. Ружишка вот эта, например, днем с огнем не сыщешь. Крупнокалиберный штуцер фирмы Голанд-Голанд. нитро Нитроэкспресс ручной работы стоимостью подороже некоторых лимузинов. Богдан, изрядно поскитавшийся по африканским сафари, в оружии подобном разбирался. И присвистнул даже, одобряя выбор клиента. Не пойму только, зачем он на тигра такую игрушку взял. Это же... «Солоновый калибр!» «Господин Суханов любит радикальные средства борьбы с природой!» Усмехнулась Кира, вытягивая из сумки поясную ремень с кобурой. «А это твое, что ли? С каких пор, интересно, частных охранников вооружают беретами?» «Для фирмы «Бастион» нет невозможного», – процитировал Богдан. «Не без гордости банальный, наверное, лозунг родимой компании. К тому же мы в загранке, живем по закону джунглей». Кстати, если честно, чем там наш уважаемый клиент занят? Почему он тебя выставил, а? Вы очень любезный молодой человек, фыркнула телохранительница. Сперва утверждаете, что ждали меня в гости, а потом... Нет, серьезно. Мужик в расцвете сил выпроваживает из номера очаровательную девушку, чтобы уединиться с неким гомосексом, который при ближайшем рассмотрении вроде не шибко-то и гомосечный. Притворяется больше. «Слушай, а оно тебе надо?» спросила вдруг Кира изменившимся голосом, тихим и очень серьезно. «Ты ему кто? Друг? Сват? Брат? Зачем ты лезешь в дела клиента?» Повисла пауза. Богдан оторопел. «Извини», — произнесла Кира неохотно. «И я ведь в твоих интересах предупредила». «Понимаю». «Нифига ты не понимаешь», — покачала фотомодель головой, натягивая привычную маску опытной чуть циничной бабы. И я у Суханова уже два года работаю, повидала кое-чего. Масштабный человек, дела у него масштабные. И секреты, соответственно, тоже. Меньше знаешь, лучше спишь. В стенку постучали, условно, два подряд, один через паузу. Это меня скучно подытожила Кира и поднялась из кушетки. Спокойной ночи, коллега. Богдан проводил ее до двери и в коридор даже выглянул. Как раз вовремя, чтобы увидеть гомика Сайбанца, входящего в лифт. «Масштабные, значит, дела?» – спросил Богославский сам у себя, запираясь на замок. «Время близилось к полуночи, а значит, рабочий день на сегодня можно считать завершенным. Проверить оружие, амуницию и спать!» «Дальнейшую вахту по охране чужого тела будет нести отважная девушка и просто хороший друг Кира». Бурные продолжительные аплодисменты. «Вот уж действительно телохранитель ближнего круга. Ближе некуда». «Да никакая это не ревность», – произнес Богдан вслух, сбрасывая под надоевший костюм и вынимая из стенного шкафа махровое полотенце. «Просто от эмоций глаз замыливается, и можно что-нибудь не углядеть. Зря они так.